Достаточно было проделать над рулеткой небольшую операцию, и колдовство рассеялось. Теперь жульничество стало очевидным. Оставалось только раскрыть главаря шайки и расправиться с ним. Ни о чем не подозревавший крупье Лоуренцо Мандевака не переставал удивляться. Накануне выпадало только семнадцать, Сегодня же это число ни разу не выиграло. Лицо пиланки Моуласа просветлело. Сверхъестественные силы не отступили бы перед трюком салиса значит, они здесь ни при чем. Максима сорвался с этой истории покров таинственности, и теперь уж могущественной пиланки доберется до виновников заставит их с лихвой заплатить за наглое мошенничество и особенно за тот малодушный страх, который все это время грыз его душу. Сидя между Зулмирой и Домингосом пропалата Пеланке снова улыбался игрокам своей обворожительной улыбкой. Тем временем Мирандон спал в прекрасном розовом бадуаре Карлой. Накануне, когда пиланки Моулас, уже почти не владевший собой, приказал прекратить игру, крупье Лауренцо Мандевака и Доминго Спрополата вздохнули с облегчением, так же, как и Мирандон, растерянно сидевший перед горой фишек, принесенных выигрышем, в котором было что-то устрашающее. Пока выигрывала 17 Мирендон испытывал смешанные чувства ликования и в то же время ужаса. В этом необыкновенном везении было что-то нечистое. Все ему казалось подозрительным и странным. И голос Гуляки, неотступно преследовавший его с самого утра, и беседу у Доны Флор, в которой покойный друг тоже принимал участие, и фишки, которые упали на семнадцать, хотя он бросил их на 3 и 32. Среди вечера Мирандон еще раз из любопытства решил поставить на свои любимые числа. Однако фишки снова упали на 17. Так кто же он? Игрок или игрушка в руках судьбы? Выйдя из паласа, новый спечённый миллионер с тревожным сердцем направился к гостеприимному дому Карлы, самому подходящему месту для тех, кто хочет отпраздновать выдающиеся события или избавиться от душевных мук. Он доверил свой капитал толстой и честной итальянке, велев, разумеется, истратить на праздник, сколько потребуется. Мирандон боялся, опьянев, лишиться денег. Вокруг него, словно пчела вокруг меда, Уже велись женщины и угодливые дружки. А он собирался закатить грандиозную попойку, чтобы утопить в вине все свои недоумения. Пир длился до утра. А наиболее выносливые из гостей литераторы Робато Фильо и Аурео Контрейрос, как всегда с цветком в петлице, и журналист Жоан Батиста, остались завтракать вкуснейшей фейжуадой, который подали кашасу и молодое вино. Только позавтракав, Мирандон наконец свалился, и девушки унесли его неподвижное тело на носилках. Затем Мирандона раздели, опустили в теплую ванну, надушили и уложили на кровать с пышным матрасом в будуаре обитом розовым атласом и предназначенном для самых почетных клиентов. Наиболее чувствительные гости, в том числе и Мирандон, весь вечер не могли избавиться от ощущения, будто кто-то распоряжается на их веселом празднике. Иначе как объяснить, например, то, что толстая Карла вдруг решила исполнить танец семи вуалей? Дей да у Максима Салиса этого скептика и рационалиста было такое впечатление, будто за ним наблюдают, когда он и Доминго с прополата возились с рулеткой.